Глава двенадцатая Наутро все, казалось, улеглось в мягкие провалы мышления. Не тяготели в душе ни прыжки с сачком, ни последняя безобразно-философическая сцена по поводу сатаны и мышки. Только падов угрюмо думал, ну и огромен же секс и его сдвиг у этой бабы. К ней с обычными мерками не подойдешь. Но какой-то... Внутренний подземный гул нарастал. В душе клавуши точно взбесились, встали на дыбы и со страшной силой завертелись ее клавенько-сонновские силы. Это было видно по движениям и особому пьяно-мутному обнимающему взгляду. Козу она уже принимала за волшебницу, дерево за идола, грибы за мысли, а небо за клетку. Повсюду стояли истуканы ее нелепости. Однажды, когда пошел дождь, который она приняла за господние слезы, вынесла огромная корыто, чтобы собрать слезинки, но внутри ее что-то пело. Может быть, этим пением сопровождался распад старого мира». Суть состояла в том, что прежняя сущность вещей упала на дно, и сами они были анелепены голой воли и силой сознания. От этого весь мир погрузился в хаос и квазиуничтожение. но душа клавеньки за счет этого приобрела устойчивость. Беспокойство для других внушало лишь явное видимое ускорение процесса в последние дни. Между тем и все остальные были в своем давешнем верчении. Дух их был объят прежним, родным, но манеры, благодаря взвинченности общей обстановки, все больше напоминали манеры обитателей сумасшедшего дома. Нелепая непосредственность внешнего поведения сочеталась с тайнами в душе. Дня через два клавуша, совершенно расслабившись от особой духовной теплоты, свойственной только нелепости, вышла во двор с совершенно замороченными глазами. Даже ее движения ускорились, словно она ловила невидимых мух. Подбросила гуся на дерево. И вдруг, словно ее кто-то стал подгонять, начала вычищать мусор на улицу. Выпускала и живность. Понимающий удивленный Падов, хохотал около нее. Но она и его ринулась прогонять чуть не тряпкой на улицу. Толя хотел было объясниться, но, очевидно, она его принимала за предмет. В доме уже творилось черт знает что. Передвигались стулья, зачем-то связывались узлы. Клавуша работала, не покладая рук. — Что это? — спрашивала Анна. Но Клава... Добродушно опустошенно выгоняло всех из дома, как метафизических колобков. Только свое пальто повесила почему-то высоко у самого потолка. Даже Федор не сопротивлялся ей. Не было и особой озлобленности, только Извицкий чего-то урчал, так как выпровождение было каким-то слишком потусторонним и не от мира сего. Да и сама Клавуша обмолвилась, что уезжает со всеми, и запирает сонновский дом вперед вперед только указывала рукой в пространство белокурый и горек опять захлопали окна зашевелился федор поганая кошка искала деда михея Метафизически, сгрудившись во дворе на травке наблюдали как ловуша с помощью федора заколачивает окна куда теперь то куда теперь нетерпеливо восклицал и горё ловуша повесила несколько странных плащей на деревья. Все двинулись. «Темен, темен, жир-то Клавеньки», — шептал Падов, вдумываясь в ее плоть. Выйдя за ворота, они, оглянувшись, увидели опустошенное гнездо — большой деревянный дом с несколькими забитыми окнами. Казалось, Каждая его бревнышко пропиталась людским мракобесием. Но теперь дом грустил, словно спрятав все тайное. Клавушенька оказалась такая сама по себе, что даже Федор не знал, куда она едет. И в молчании они прошли почти до самой станции. Очевидно, нужно было расставаться.